Второй раздел – полуофициоз, вожди в быту. Ленин и Горький на рыбалке на капри Ленин на автопрогулке с детьми. Сталин, Молотов и Ворошилов у постели больного Горького. Или та же тройка, представляющая культурную мощь государства, слушает того же Горького, читающего свое сочинение «Девушка и смерть». Уникальная в мировой литературе вещь, которую никто не читал, Но всем достоверно известно, что она посильнее Фауста Гёте. Эта часть по исполнению наиболее официальная. Видно, как художники опасливо приближались к самой идее расстегнуть верхнюю пуговку на рубаке вождя. Показательно нелепый Ленин с горьким, забравшийся в лодку итальянских рыбаков в жилетах и галстуках. Третий раздел малоинтересен. Труд. Здесь соцреалисты предстают бледными тенями своих конструктивистских предшественников. Машины у них не живые, а люди сливаются с машинами. Самая увлекательная часть выставки – жанровые картины. Подлинные шедевры. Колхозники приветствуют танк. репетиция оркестра. Прибыл на каникулы. Обсуждение двойки. Комсомольский секретарь с молодым негодованием смотрит на двоечника соученики с болью и готовностью помочь. Спокойно уверен директор. Мудро и добро усмехается старая учительница на стене юный Ильич в Казанском университете. Просветительский папос научим, наладим, заставим в этих драматических полотнах. Конечно, соцреализм лишь метод, а дарование индивидуальный, и Герасимова не спутаешь с Йогансоном ные полотно воссходя к имперскому классицизму наполеоновской эпохи в конном портрете жукова угадывается Веласкес. в красных командирах яковлева Караваджо караважожанна продолжает традиции отечественных передвижников но при всем многообразии картины писались одной рукой рукой неведающий колебаний в чувстве несомненной правоты неодолимая привлекательность соцреализм не стиль но Большой стиль. И чем дискретнее мир, чем туманнее будущее, чем невнятнее прошлое, чем неопределеннее настоящее, чем безлюднее окружение, тем понятнее ностальгия по большому стилю, в котором прикосновение к материнской груди, тепло и забота, незамутненный душевный окоем, незагаженная перспектива жизни. Так и входишь на выставку «Сталинский выбор» в Нью-Йорке. Из бесстилья и эклектики, туда, где магнитка и война, метро и ВДНХ, балет и цирк, бобров и джульбарс, школьный вальс и обсуждение двойки, тайга и Сибирь. Десятки лет небоевавшие британцы к концу XIX века произвели на свет целый выводок бескровных единоборств, личных и командных – бокс, теннис, футбол, регби. Их заокеанские родственники – хоккей, баскетбол. Советская Россия сублимировалась в покорении пространств. Комсомольск, Целина, Братск, БАМ. Военная лексика, справедливой и повсеместно любимая спортивными комментаторами – торжествовала в строительстве и сельском хозяйстве. Поскольку на Запад в мирное время идти было некуда, первенство держало Сибирь. Продолжались традиции новгородских путешествий в югорскую землю, о чем упоминается в повести временных лет. Морского пути за мехами в Обскую губу и Мангазею, возведение острогов и городов, похода, нанятого строгановыми, Ермака. Наконец, где-то неподалеку отсюда, на диком бреге Ертыша, сидел Ермак, объятый думой об оккупации. Меньше трех лет длилось его господство над Кучумом от победы на Ертышском мысе Пучуваш до того августовского дня 1585 года, когда Кучум взял реванш и раненый Ермак утонул в Багае, как Чапаев, но дело было сделано том-то оккупация шла относительно мирно поскольку аборигены и поселенцы вели хозяйство по-разному сферы не пересекались конкуренции не было идеологических конкурентов легко подавили в советские тридцатые истребив шаманов сказителей музыкантов прошли мятежи немного самый крупный казымское восстание в тридцать третьем обошлось юго